Ждем судов наших и начинаем тревожиться. Ну пусть транспорт медлит за противным нордостовым мусоном, лавируя миль по двадцать в сутки. Аж Вот уж два месяца, как ушла, а ей сказано, чтоб долей семи недель не быть. Делают разные предположения. Вчера, восемнадцатого, адмирал приказал дать знать баниосам, чтобы они продолжали, если хотят... Ездить и без дела, а так, в гости, чтобы как можно более сблизить их с нашими понятиями и образом жизни. Младшие переводчики перепутали все, и двое ондербаниосов, не бывших ни разу, явились спросить, что нам нужно, думая, что мы их вызывали за делом. Сегодня, девятнадцатого, явились опять двое и, между прочим, ое-соброски. «С маленькой просьбой от губернатора», — сказали они, — «завтра двадцатого поедет князь Чикузен или Цикузен от одной пристани к другой в проливе, смотреть свои казармы и войска. Так не может ли корвет немного отодвинуться в сторону, потому что князя будут сопровождать до ста лодок? Так им трудно будет проехать». Им отвечали, что гораздо удобнее лодкам обойти судно, нежели судну, особенно военному, переходить с места на место. Так они и уехали. С оброски был полный, высокий ондербаниоз, но с таким не японским лицом, что хоть сейчас в надворные советники. Лишь только юбку долой, а юбка штофная, голубая. Славно бы кресло обить. Когда я стал заводить ящик с музыкой и открыл его, он смотрел по-детски и немного глупо на движение вала. После обеда, говорят, проезжал какой-то князь с поездом. Погода была сегодня так хороша, тепла, как у нас в июле, и так ясна, как у нас никогда не бывает. Но по вечерам вообще туманно, по ночам сыро и очень холодно. Скушновато, новостей нет, и занятия как-то идут вяло. Почиваем, кушаем, превосходную рыбу ежедневно, в ухе, в пирогах, холодную, жареную, раков тоже с клешнями, без клешней, толстокожих, с усами и бизонных, круглых и длинных. Уж некоторые, в том числе и я, начинаем жаловаться на расстройство желудка от этой монашеской пищи. фадеев учится грамоте я было написал ему прописи но он избегает учиться у меня я застаю его за какой то замасленной бумагой на которой написано приуродливый азы фадеев копирует их усердно и превосходит уродливостью ас моих не копируют кто написал тебе спросил я «Агапка!» — отвечает он. «Он взялся выучить меня писать». «А ты что ему за это?» «Две черки водки». Двадцать пятого. Давно я не принимался за свой дневник. Скучно что-то. И болен я. Между тем, много кое-чего бы надо было записать. Во-первых, с двадцатого на двадцать первая ночью была жестокая гроза. Накануне и в тот день шел дождь. Потом к вечеру начала блистать молния. Все это к ночи усиливалось. Ночь темной, низги не видно, только молния вдруг обливала нестерпимым блеском весь залив и горы. Осмотрели громовые отводы. Какие удары! Молния блеснет! И долго спустя глухо загремит гром. Значит, далеко. Но через минуту вдруг опять блеск почти кровавый и в то же мгновение раздастся удар над самой палубой. И поминутно, поминутно, как будто начинает что-то сыпаться с гор. Сначала в полтона, потом загремит целым аккордом. Смотреть больно, слушать утомительно. Началось... Часов семи окончилось в третьем часу ночи. Один раз молния упала так близко, что часовой крикнул «Огонь!» сфор форрус линей упал. В другой раз попал в Папенберг, в третий — в воду, близ кормы. Я видел сам. Недаром, Кемпфер, Головнин и другие пишут, что грозы ужасны в Японии. На другой день было очень жарко, парило. Потом стало прохладно, и до сих пор все хорошая погода. Наконец, 23-го утром, запалили японские пушки. «А, судно идет! Которое!» Мы взволновались, кто поехал навстречу, кто влез на Марсы, на Саленки смотреть. «Уж не англичане ли? Вот одолжат!» «Нет!» Это наш транспорт из Шанхая с письмами, газетами и провизией. 21 приехали Ойе Савроски и Кичиби и Эйноски. Последний решительно отказался от книг, которые предлагали ему и адмирал, и я боится. Гокинцы сказали, что желали бы говорить с полномочным. Их повели в каюту. Они объявили, что, наконец, получен ответ из «изъеду». «Гранд нувель! Большая новость!» Мы обрадовались. Что такое? Как? В чем дело? Посыпались вопросы. Мы с нетерпением ожидали, что позовут нас в Едо. Или скажут то, другое. Но вот Кичибе потянул в себя воздух, улыбнулся самую сладчайшую из всех улыбок. Дурной признак. из едо Начал он давиться и кряхтеть. «Прислан ответ. Ну, что письма ваши прибыли туда благополучно?» Выговорил он, наконец, обливаясь потом, как будто дотащил воз до места. «Ну, что прибыли благополучно?» Повторил он. «Слышали еще что?» «Еще...» «Только и есть». «Это не ответ», — заметили им. Они начали оправдываться, что они не виноваты и тому подобное. Адмирал сказал, что он надеется через несколько дней получить другой ответ. «Лучше и толковее этого». Потом спросил их о месте на берегу. «Изъеду», — начал кряхтя и улыбаясь кичибе. «Не получено!» и запел свою песню. «Знаем! Да что ж, будет ли ответ?» «Это, видно, губернатор виноват. Он не хотел представить об этом». Баниосы оправдывались, что нет, что не он, ни они не виноваты. «Изъеду!» и так далее. 29. -го. Давно ли мы жаловались на жар? Давно ли нельзя было есть мясо, выпить рюмки вина? А теперь, хоть и совестно, а приходится жаловаться на холод. Погода ясная, ночи лунные. Нордостовый муссон дует с резким холодком. Опять всем захотелось на юг, все бредят манилой. Вечера двадцать восьмого, когда я только было собрался уснуть после обеда, Мне предложили кататься на шлюпке в море. Мы этим... Нет-нет, да и напомним японцам, что вода принадлежит всем, и что мешать в этом они не могут. И таким образом мы удерживаем это право за европейцами. Наши давно дразнят японцев, катаясь на шлюпках. Но знаете ли, что значит катание у моряков? Вы думаете, может быть, что это робкое и ленивое ползание наших яликов и лодок по сонным водам прудов и озер, с дамами, при звуках музыки и тому подобное? Нет. С такими понятиями о катании не советую вам принимать приглашение покататься с моряками. Это все равно, если бы вас посадили верхом на бешеную лошадь, да предложили прогуляться. Моряки катаются непременно на парусах. Стало быть, в ветер, чего многие не любят. Да еще в свежий ветер, то есть, когда шлюпка лежит на боку и когда белоголовые волны скачут выше борта, а иногда и за борт. Ветер дул Норд-Ост, свежий и порывистый. Только наш катер отвалил, сейчас же окрылился фоком, бизанью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 К тому тоже и там хохот. Вот Папинберг, и опять штиль у его подошвы. Катер вышел из ветра и стал прямо. Парус начал хлестать о мачту. Матросы взялись за вёсла. А я в это время осматривал Папинберг. С западной его стороны отвалился большой камень с кучей мелких. Между ними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 и Крысей, другой маленький пушистый островок. В тексте скажут, что с Папенберга некогда бросали католических папских монахов, отчего и назван так остров. В самом деле, есть откуда бросать. Он весь кругом в отвесных скалах, сожжен в десять и больше вышины. Только с восточной стороны, на самой бахроме, так сказать, берега, японцы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 Давица Кичибе, на этот счет не получено разрешения. Ну, не надо, и мы никогда не примем, — сказали мы, — когда нужно иметь дело с вами. Кичибе извивался, как змей, допрашиваясь, когда идем, воротимся ли, упрашивая сказать день, когда выйдем и тому подобное. Но ничего не добился. Спудик.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 В противном случае уйдем, куда нам надо. Между тем мы заметили бывший еще в каюте капитана, что то один, то другой переводчик выходили к своим лодкам и возвращались. Баниоса отвечали, что они доведут об этом заявление адмирала до сведения губернатора. И вдруг у дверей послышался шум и голоса. Встал, к дверям Поспешно воротился и сказал, что приехали еще двое баниосов, но часовой не пускает их. Велено впустить. Пошли двое, знакомые лица. Не знаю, как их зовут. Они поклонились, подошли к Хагивари и подали ему бумагу. Я смекнул, что они приехали с ответом из Едо. Хагивари с видом притворного удивления прочел бумагу. подал ее с оброски, тот прочел, передал дальше, и так она дошла до Кичибе. Они начали ахать, восклицать Кичибе, чуть не подавился совсем на первом слове. «Почта, почта из Еду, Эрхальтен получена». Я не мог выдержать, отвернулся от них и кое-как справился с неистовым желанием захохотать. Форсеры! Как хитро! Приехали попытаться замедлить, просили десять дней срока, когда уже ответ был прислан. Бумага состояла по обыкновению всего из шести или семи строк. Четверо полномочных, гроут Херен, важные сановники, сказано было в ней, едут из Еда для свидания и переговоров с адмиралом. Вот тебе раз, вот тебе еду. У нас как гора с плеч. Идти в еду без провизии, стало быть, на самое короткое время, и уйти. Спросили, когда будут полномочные. Из еду. Не получено об этом. Ну, пошел свое. Хагивари и Соброски. Начали делать нам знаки, показывая на бумагу, что вот какое чудо случилось. Только заговорили о ней, а она и пришла. Тут уже никто не выдержал, и они сами, и все мы стали смеяться. Бумага писана была от президента Горочью, Абе Исено Камисама, к обеим губернаторам о том, что едут полномочные, но кто именно, когда они едут. Выехали ли? В дороге ли? Об этом ни слова. Японцы уехали с обещанием вечером привести ответ губернатора о месте. «Стало быть, о прежнем, то есть об отъезде. Уже нет и речи», — сказали они, уезжая, и стали оттирать себе рот, как будто стирая прежние слова. А мы начали толковать о предстоящих переменах в нашем плане. Я еще до отъезда их не утерпел и вышел на палубу. Капитан распоряжался привязкой парусов. «Напрасно», — сказал я. «Велите опять отвязывать. Не пойдем». После обеда тотчас явились японцы и сказали, что хотя губернатор и не имеет разрешения, но берет все на себя и отводит место. К вечеру опять приехали сказать Не хотим ли мы взять бухту Кибыч, которую занимал прежде посланник наш Рязанов? Адмирал отвечал, что во всяком случае он пошлет осмотреть место прежде, нежели примет. Поехали осматривать Пещуров, Корсаков и Гашкевич. И возвратились со смехом и досадой, сказав, что место не годится. голые песок, каменье. Но надо каменье. Пенье с этим народом. Вот четвертый день все идут толки о месте Мы хотя и убрали паруса, но адмирал предполагает идти, только не в Еду, а в Шанхай, чтобы узнать там, что делается в Европе, и запастись свежую провизию на несколько месяцев. Японцам объявили, что место не годится. Губернатор отвечал, что нет другого. Видно, рассердился. «Мы возразили, что вон есть там, да там, да вон тут. Мало ли красивых мест. Если не дадут, уйдем», — говорили мы. «Присылайте провизию». «Не могу», — отвечал губернатор. «Требуйте провизию по-прежнему. Понемногу. От голландцев». Он надеялся нас тем удержать. Ну и пойдем и без провизии, отвечено ему. Десятого. Сегодня вдруг видим, что при входе в бухту кибоч толпится куча народу. Там и баниосы, и переводчики смотрят, размеривают, втыкают колышки. Ясно, что готовят другое место. Но какое? Тоже голое, с зеленью, правда, но это посевы риса и овощей. Тут негде ступить. Губернатор, узнав, что мы отказываемся принять и другое место, отвечал, что больше у него нет никаких, что указанное нами принадлежит князю Амуре, на который он не имеет права. Оба губернатора после всего этого успокоились. Они объявили нам, что полномочные назначены, место отводят. Следовательно, если мы и за этим за всем уходим, то они уж не виноваты. Адмирал просил их передать с бумаги полномочным, если они прежде нас будут в Нагасаки. При этом приложена была записочка губернатору, в которой адмирал извещал его, что он в непродолжительном времени воротится в Японию, зайдет в Нагасаки, и если там не будет ни полномочных, ни ответа на его предложение, то он немедленно пойдет в Еду. Баниосы спрашивали, что заключается в этой записочке, но им не сказали. Так точно, как не объявили и губернатору, куда и надолго ли мы идем. Мы все думали, что нас оставят, дадут место и скажут, что полномочные едут. Но ничего не было. губернаторы догадавшись что мы идем не в еду успокоились мы сказали что уйдем сегодня же если ветер будет хорош часа в три мы снялись с якоря пробыв ровно три месяца в нагасаке десятого августа пришли и одиннадцать ноября ушли я лег было спать но топот людей укладка якорной цепи разбудили меня я вышел в ту минуту когда мы выходили на первый рейд, Ковальским так называемым воротом. Недавно я еще катался тут. Вон и бухта, которую мы осматривали, вон Папенберг, все знакомые Рытвины и Ложбины на дальних высоких горах. Вон Каменосима и Васима, вон налево синеет мысному а вот и простор. Беспредельность, море.